Глава 11. Встретить будущих студентов приехала целая делегация. Во главе шагал старик с белыми как снег волосами. Он молча обошёл всех новичков, внимательно их осмотрел и выдал вердикт. Годятся. Ничего выдающегося, конечно, но и не откровенный сброд. Отойдя на пару шагов назад, он прокашлялся и громко заговорил. Меня зовут мастер Гром. Я старший мастер столичной школы боевых искусств. Именно я буду отвечать за ваше дальнейшее обучение, и в связи с этим хочу сказать несколько слов. Забудьте всёму, чему вас учили дома. Тут у нас совсем другой уровень. Если вы не будете выкладываться на полную, умрёте. Не будете учиться умрёте. Не сможете себя контролировать умрёте. У нас тут не институт благородных девиц. У нас обучают сражаться и убивать. Всегда помните об этом. А теперь все за мной. На Кёша речь мастера Грома не произвела сильного впечатления. В отличие от других, он прекрасно знал, насколько жестока жизнь, поэтому и не ожидал никогда ничего хорошего. Так что он спокойно прослушал всю речь и направился вслед за мастером. Шагавший рядом Рален шёпотом спросил: "Так выходит, тут нас могут убить? Я не боюсь, конечно, но если я умру, кто будет приглядывать за моими? У меня дома сестрёнка и матушка остались, они надеются на меня". Кёша понял, что Здоровяк, судя по всему, совсем не понимает, куда он попал. Несмотря на его габариты, он явно ещё ребёнок в душе. Поэтому Кёша решил, что будет приглядывать за этим наивным громилой. Несмотря на то, что Кёша был моложе, он уже успел понять, что в жизни не всё так просто, как может показаться на первый взгляд. Ну и ему был симпатичен Рален. Он не относился к Кёше как к отбросу. Наоборот, Здоровяк был единственный, кроме Мики, кто относился к нему хорошо. Новых учеников встречали толпы радостных жителей столицы. Кёрши никак не мог понять, в чём дело. Они и всего лишь обычные парни и девчонки. Видимо, удивление отобразилось у него на лице, и Рана это заметила. Все, кто учится в школе, становятся неплохими бойцами. Мастеражи вообще или то общество, чем больше у империи мастеров, тем меньше вероятность войны. Никто не нападёт на страну, у которой достаточно мастеров. Именно поэтому жители так рады. Ведь возможно, в этой толпе есть кто-то, кто станет мастером и ещё на капельку укрепит власть империи. Логично. Никаких сантиментов, чистый расчёт и логика. Однако парня смущал такой подход. Что будет, если в какой-то момент империи больше не будут нужны мастера? Однако не стоит тебе забивать голову такими вещами. Его ждёт обучение, и он обязан его пройти до конца. Других вариантов у него нет. Дорога по столице оказалась недолгой. Уже через час они пришли к настоящей крепости, которая возвышалась над соседними домами и буквально подавляла своей мощью. Кёши не мог объяснить, в чём именно дело, но он чувствовал, что рядом с крепостью он будто бы стал слабее. Судя по всему, он не единственный такой. Его товарищи по учёбе тоже явно сушевались и чувствовали дискомфорт. Ворота крепости открылись, и их запустили внутрь. Первое, что бросилось парню в глаза, это то, что в центре крепости не было никаких построек. Все строения находились прямо возле стены, а в центре была огромная круглая арена. Она, в свою очередь, была разделена на пять кругов поменьше, в каждом круге были свои сектора. Но Киоши не успел рассмотреть всё как надо, их тут же повели дальше. В стене крепости открылась неприметная дверь, и мастер Гром зашёл туда. Внутри оказался широкий коридор, по обе стороны у которого были двери. Сейчас каждый из вас получит комнату и соседа. У вас будет 3 часа, чтобы привести себя в порядок, а потом мы все встретимся в центре. Там я буду вас распределять по учителям. Кёше досталась комната почти рядом с выходом, а в соседях у него был Рален. Парень был доволен. Здравяка он знал, а с ним проблем не будет. Всё-таки в школе ему надо будет провести целых 5 лет, а значит, надо как-то жить, и не хотелось бы, чтобы это было в тягость. Комната оказалась небольшой, Внутри спартанское убранство: две кровати, два табуретки и два маленьких ящика. Кёши кинул свою котомку и вытянулся на кровати. Он прикрыл глаза и сам не заметил, как уснул. Кабинет мастера Грома. Мастера просматривали списки прибывших учеников. Всего лишь 10% были аристо, и это хорошо. На самом деле простецы чаще добивались результатов. Они привыкли выживать, привыкли к постоянному давлению, в отличие от аристо. у которых было много гонора и таланта, но почти не было трудолюбия и самоотдачи. Главное не дать аристократам забить новичков в первый же год, а уже на второй год будет легче. Мастер тяжело вздохнул. К сожалению, из свободных учителей у него был лишь мастер-прим и мастер Валор. Первый был знатным пьяницей, а второй просто ленивым застранцем. И теперь нужно новичков разделить между этими двумя. М-м, да. Головной боли явно станет в разы больше. На самом деле мало кто знал, что в школе давно всё идёт не так гладко, как раньше. Может, простые люди этого и не ощущали, но империя медленно катилась к войне. Слишком мало мастеров появилось за последние 30 лет. А рядом сильное королевство, которое уже сейчас посматривает в сторону приграничных городов и платоядно облизывается. Что говорить, последний набор как раз из тех мест, и поэтому по большому счёту и вывезли. По уму им ещё год стоило бы пробыть дома. Но угроза потерять хоть одного потенциального мастера заставила бюрократов наконец-то хоть раз поработать. Мастер с тоской подумал о том, что с каждым годом мастеров всё меньше и меньше, а последний воин пяти стихий вообще умер 10 лет назад от старости. Почему-то искусство исчезает из этого мира, и никто не может понять, в чём именно дело. Кёши нагло разбудили пенком под рёбра. Открыв глаза, он увидел перед собой высокого парня в чёрном кимоно. "Вставай, вам пора выходить на арену". процедил он и развернувшись пошёл дальше по комнатам. Пока Кёши спал, откуда-то в комнате появился комплект одежды. Посмотрев на Ралина, он увидел, что тот уже переоделся и теперь ждал его. Быстро скинув с себя свои лохмотья, парень натянул кимоно и удивился тому, что оно идеально село на него. Насчёт копея никто ничего не сказал, поэтому он решил оставить его в комнате, вряд ли оно ему понадобится. Когда они вышли в коридор, остальные уже были готовы. И всем составом они пошли за тем парнем в чёрном. Выйдя на улицу, Кёша прищурился. Солнце было в зените, жара на улице стояла приличная. Очень скоро пот начал заливать лицо, а всё тело начало чесаться. Кёша слышал гневные шепотки рядом. Некоторые сетовали, что это сделали специально, чтобы поиздеваться над ними. Однако их сопровождающий чувствовал себя превосходно, и парень сделал вывод, что это и впрямь сделали специально, но не для издевательств, а ради тренировки. Поэтому он попытался абстрагироваться от всего, что происходило вокруг, и начал работать с дыханием. У него ещё было время, пока не пришёл мастер Гром. Когда через 20 минут на арену ступил мастер, почти все будущие ученики выглядели жалко, все мокрые, красные как раки, они еле дышали. Из всей толпы только трое додумались поработать мозгами и чувствовали себя относительно неплохо. Следом за мастером шли двое мужчин. Один невысокий с красным небритым лицом который каждые несколько шагов прикладывался к какой-то флаге, и второй плотного телосложения с запутанными волосами и грязным кимоно. Они остановились в нескольких метрах от мастера Грома и начали тихо переговариваться. Кёши стало интересно, о чём они говорят, и парень решил прибегнуть к помощи потоков. В этот раз боли почти не было, однако всё равно управление внутренней энергией далось ему в разы тяжелее. Несколько раз он просто не смог её направить в нужное русло, она будто бы жила своей жизнью. Наконец-то, сprovёвшася, он услышал лишь окончание фразы. И надеюсь, что на этот раз мне не придётся похоронить целую группу. Мне прошлого раза хватило. Дальше мужчины резко замолчали, будто бы почувствовали нечто. Парень решил не дразнить их и отпустил потоки. Тем временем мастер Гром остановился перед их подобием строя и, окинув учеников насмешливым взглядом, начал говорить: Итак, сейчас мы начнём вас распределять. Сзади меня мастер Прим и мастер Валор. «Именно один из них займётся вашим обучением, а к кому вы попадёте, решит испытание. Уважаемые мастера», — повернулся он к ним, — «можете начинать». Те вышли вперёд и, ухмыльнувшись, подошли вплотную к ученикам. Мастер Прим подошёл прямо к Киоши и, глотнув из фляги, резко выбросил левую руку вперёд, целясь парню в кадык. Но парень ожидал подвоха и при помощи потоков успел отклониться. Однако рука мастера на обратном пути зацепила его за шею и через секунду парень валялся на земле. Мышцы шеи ныли, мастер оказался чудовищно силён. «Годится», — сказал он. «Этот, по крайней мере, заметил мой удар. Со временем из него будет толк». В это время с другой стороны мастер Валор подошёл и толкнул одного из учеников. Его движение было медленным, но когда он коснулся живота ученика, того отбросило метров на пять. «Понятно», — подумал Киоши. «Значит, скорость и сила. Они выбирают учеников под свои сильные стороны». Парень встал с земли, все еще потирая ноющую шею. В общем, под конец избиения, по недоразумению, названным испытанием, всех разделили на две группы. С Киоши оказалось еще четверо, из которых три девчонки, включая Рену, а вот у мастера Валора было 11 ребят. «Теперь за мной пошли на нашу сторону арены. Оставьте черепах тут». Сказав это, мастер Прим направился к краю арены. Киоши и остальные пошли за ним. Рядом с парнем оказалась Рена. Ты уже понял, насколько нам не повезло. Кёшо удивлённо посмотрел на неё. Я про нашего мастера-болван, продолжила девушка. Он же алкаш, чему такой как он может нас научить? Например, этому, послышался за спиной голос мастера, и в ту же секунду девушка полетела к кубаре от сильного удара. Слушайте первое правило сасунки: неуважение к мастеру карается. А значит, я буду бить вас каждый раз, пока не вбью в ваши тупые бошки тот факт, что из нас всех мастер я. Это понятно. Да, мастер, хором ответили все, в том числе и лежавшая на земле Рена. Вот и отлично, довольно улыбнулся он. Не отставайте. Когда они дошли до необходимого места кёши на преаксе, этот сектор арены был полон различных устройств, которые выглядели очень опасно. Мастер тем временем присел на кресло, которое стояло в тени и не возоговорил. Итак, первый урок. Вам нужно пройти полосу препятствий так, чтобы ни один тренажёр вас не задел. Пока вы этого не сделаете, к следующему уроку мы не приступим. Можете начинать. И достав свою флягу, сделал очередной глоток. Кёши смотрел на эти тренажёры и не понимал, как их можно пройти. Он, конечно, быстр, но мастер что-то сделал, и теперь все тренажёры хаотично двигались из стороны в сторону. Первая же девушка, которая попыталась пройти полосу через несколько минут оказалась на земле, потеряя растущую на лбу шишку. Парень решил тоже попробовать. Первый и второй тренажёр пропустил, но вот третий ударил его прямо под рёбра, выбив из лёгких весь воздух. Тут что-то не так, подумал он. Тут должна быть какая-то система, я просто её не вижу. Значит, нужно увидеть. Сел в позу для медитации, киошина, провёл все потоки в глаза и начал наблюдать. Раз за разом он смотрел на то, как двигаются тренажёры, пытаясь уловить суть. Поначалу он ничего не понимал, но ну с каждым разом картина складывалась, и через час он наконец-то понял, понял, как надо проходить через это. Подскочив с земли парень уверенным шагом направился к тренажёрам, прекрасно запомнив все места, где механизмы обманывали их зрение. Киоши начал движение легко, будто бы не замечая препятствий. В нужных местах он подпрыгивал, где надо буквально стелился по земле. И через несколько минут оказался на противоположной стороне целым и невредимым. Парень стряхнул пыль с кимоно и услышал громкие хлопки. Наконец, мастер Прим приближался, хлопая в ладоши. Хоть кто-то додумался до того, чтобы включить мозг прежде чем проходить это испытание. Как твоё имя, парень? Киоши медленно поклонился он. Теперь ты главный в группе, Киоши. Благодарю, мастер, ответил юноша, не понимая, что это значит. Дальше дело пошло веселее. Остальные поняли, что надо делать, и по очереди пытались пройти. Кому-то это удавалось со второго раза, кому-то с четвёртого, но в итоге прошли все. Мастер отпустил их по комнатам, и, подволакивая ноги, пятёрка направилась к стене. Сил ни у кого толком не было, поэтому шли молча. Рален уже был в комнате. Когда зашёл Киоши, здоровяк тут же вскочил и обеспокоенно спросил: "Ну как ты? Цел? Не сильно покалечился?" Всё нормально. уставшим голосом ответил Киоши. Но устал, как лошадь после пашни. «Это ещё что?» усмехнулся здоровяк. «Нас весь день били, я всё тело еле чувствую. Так что тебе ещё повезло. Наш мастер оказался прямо извергом. Не знаю, чем мы ему не угодили, но издевался он над нами как мог. Ладно, давай спать. Чувствую, завтра день будет не легче». Киоши с трудом стянул себе кимоно и упал на кровать. «Спокойной ночи, Киоши». «Спокойной ночи, Ралин». Пока ученики спали, мастер Гром общался с двумя другими мастерами. Как вам новички? Слабые, ответил Валор. Как обычно. А у меня есть один неплохой, усмехнулся Прим, довольный, что ему удалось обскакать своего товарища. Даже умудрился в первый же день понять, в чём смысл испытания с коридором боли, смышлёный пацан. Мастер Гром поморщился. Вы забываете, что завтра у них встреча с учениками со второго года. Следите за ними внимательно. Мне не нужны тропы в первый же день. Я понятно объясняю. Оба мастера синхронно кивнули. Как ни странно, утром Киоши проснулся вполне бодрым. Его сосед спал, так что Киоши решил немного помедитировать. Через полчаса Рален проснулся, и Киоши прервал медитацию. А ещё через 5 минут к нему в дверь постучали, и они направились на завтрак. Столовая находилась прямо возле стены. Это было одноэтажное здание длиной в 300 м. Внутри были столы и лавки. Каждый стол был рассчитан минимум на 20 человек. Новички забрали еду и уселись за стол возле входа. Ещё через 5 минут появились их мастера. Посмотрев, чтобы все ученики были на месте, они направились к столов в центре и сели. Через 15 минут столовая начала наполняться людьми. Они заходили группами по 10-15 человек и быстро забирая еду, садились за свои столы. Ёша внимательно смотрел по сторонам. как к новичкам, к ним рано или поздно докопаются. На всякий случай он сжал в руке ложку, какое ни какое но оружие, и он оказался прав. Они почти закончили завтрак, когда к ним в развалочку подошёл смазливый парень с высокомерным выражением лица. "Братия, у нас тут новички", обратился он к другим второгодкам. "И смотрите, насколько они невоспитанны, даже не приветствуют старших товарищей". Большая часть из сидящих за столом опустили глаза, И лишь Киоши, Рена и Раллен смотрели на Задиру. «Слышь», — пробасил Раллен, — «шёл бы ты отсюда, хлыщ, а то пришибу ненароком, а потом меня выгонят». «Что ты сказал, чернь?» — буквально прошипел Ариста. «Тебя, видимо, не учили, что свой грязный рот ты можешь открывать только когда тебе позволят». Удар Задиры был стремителен, но Киоши успел первым и буквально вбил ложку под ключицу Аристократу. Тот тут же схватился за шею, скручившись в позу эмбриона. К их столу уже спешили другие, а Киоша уже понял, что драки не избежать. Но вдруг голос мастера Прима прогремел над столом. «На место, сосунки, и свой гонор будете показывать на тренировках!» Лежавшего Ариста подхватили под руки его товарища, но Киоша успел заметить его ненавидящий взгляд, и тот не сулил ему ничего хорошего.